Письмо 166. Александре Андреевне Толстой. 1862 год. Октября 8. -го, Ясная Поляна. «Мне досадно за это письмо к вам, отцу, недорогой друг Александрин. Я чувствую, что ваши прямые отношения будут совсем другие, а, между прочим, должно быть так надо». Примечание первое. «Вы понимаете, что я про нее теперь не могу говорить правды. Я сам себя боюсь и боюсь недоверия других». Одну сразу она поражает тем, что она честный человек, именно честный, именно человек. Вот вы ее увидите, Бог даст. Какое прелестное, дорогое мне ваше письмо, как оно приходится в тон того счастливого, нового счастливого положения, в котором я живу теперь два месяца. Примечание второе. Куда это идет, не знаю, только с каждым днем мне спокойнее и лучше. Я было уж устал делать счеты с собой, начинать новые жизни, помните?» Было примирился со своей гадостью, стал себя считать хоть неположительно, но сравнительно хорошим. Теперь же я отрекся от своего прошедшего, как никогда не отрекался, чувствую всю мерзость свою, всякую секунду, примериваясь к ней, к соне, но строк печальных не смываю, примечание третье. Вот две недели, и я как будто чувствую себя чистым, еще и всякую секунду дрожу за себя, вот-вот спотыкнешься, так страшно ответственно жить вдвоем. Я вам это все пишу от того, что я вас всей душой люблю. Это святая правда. Ужасно страшно мне жить теперь, как чувствую жизнь. Чувствую, что всякая секунда жизни вправду, а не такая, как прежде была. Так, пока места. Главный вопрос, интересующий вас во мне, еще не тронут, но я чувствую себя мягким, восприимчивым на все. Пишите мне, пожалуйста, по-старому. Прощайте». Она читает это письмо и ничего не понимает, и не хочет понимать, и не нужно ей понимать. То самое, до чего наш брат доходит целым трудовым болезненным кругом сомнений, страданий, для этих счастливых иначе не может быть. Ну вот видите. Примечание четвертое. Примечание. Начало письма написано Софьей Андреевной Толстой. Толстой, очевидно, был смущен несколько официально светским характером письма жены. Второе. Поздравительное письмо 23 сентября 1862 года. Третье. Из стихотворения Пушкина «Воспоминания». И четвертое. Приписка сделана после слов Софьи Толстой. Он ошибается, я все понимаю, все решительно, что до него касается. Смотри том 60, страницу 453. Конец примечаний.